Глава 563 Беда Папа, Учитель! Две девочки в припрыжку забежали в рабочий кабинет, а следом за ними веляющий хвостом тайк. Зуи рожила мышку и обернулся, с улыбкой сказав Вы вернулись. Ага! Ага! Тогда идите пока делать уроки. Адзуи сообщил: Сегодня ужин чуть задержится. Если проголодались, пока перекусите снэками. «Гав-гав!» – не успели Баор и Сяюнцы ответить, как обжор Атайк нетерпеливо залаял. «Я голоден!» Тема еды волшебным образом влияла на него. Услышав про еду, он высунул язык и тяжело дыша начал пускать слюни. Баор хихикнула. «Тогда пойду за снеками. Сяюнцы воодушевленно вымолвила. «Я помогу тебе!» Они убежали на кухню и притащили оттуда огромную кучу всякой закуски, после чего большую часть еды скормили ненасытному Тайку. Нынче с Тайком обходились по высшему разряду, Бауры и Сиансы по очереди кормили его, еще и успевали гладить его. Он для них был прямо таки священным животным. Закончив кормить Тайка, девочки плечом к плечу уселись за письменный стол и приступили к выполнению домашней работы. Отзуи поставила в рабочем кабинете новый письменный стол, за которым Баур обычно делала уроки, а после того, как появилась Сиансы, лучшие подружки вместе пользовались столом. Отзуи с недоумением спросил. «Золотце. А мама где?» Обычно в это время Гуэнси приходила в рабочий кабинет и следила, как девочки делают уроки, но сегодня не появилась, и Цзуи не слышал ее голоса. «Мама сказала, что попозже вернется домой!» Баор ответила. «Она велела нам самим идти домой!» А Цзуи невольно взял со стола чашку и глотнул чая. После прошлого возвращения из испытательного пространства дзуи пока пребывал в праздном состоянии, Экстрабероне требовалась его помощь, дни проходили довольно спокойно. А с тех пор, как несколько жезлоносцев подряд были ему биты, прежде заносчивый дерзкий совет истины, вероятно, испугался, поэтому затаился и спрятал центральные силы, не считая мелких, малозначимых приспешников. Ввиду этого, пусть даже Цзуи сделал заказ в ломбарде номер 13. Он пока что не получил никаких полезных сведений. Уничтожение этой порочной организации наверняка будет длительным процессом. В Китае обстановка была стабильная, Несмотря на то, что постоянно появлялись новые экстраординары, благодаря совместным усилиям Кабинета Министров, Военного Министерства, Экстра-Ассоциации, Экстра подавляющее большинство новоиспеченных экстраординаров заносились в систему и не совершали никаких беспорядков. На удивление, в один миг наступило мирное время. Поэтому жизнь Зуи протекала безмятежно, большую часть времени он проводил дома как затворник и периодически выбирался в Центр Одиноборств Небесное Просвещение и Академию Небесного Руководства, где давал наставления ученикам. Конечно, основное внимание он уделил Баор. Что его радовало, так это то, что девочка уже сблизилась с Гуэнси. Сейчас Баор уже полностью признавала свою маму. Их отношения становились все более теплыми и счастливыми. «На ужин!» Снизу раздался голос Фан Юнхэ, Эдзуи живо отложил уже пустую чашку и окликнул погрузившихся с головой в руки девочек. «Баор, Цу идите есть». Уроки потом доделайте. Ага! Ага! Баор и Сянцы послушно вышли из кабинета, держась за руки. Адзуи Зуи взял мобильник и набрал Гуинси. В результате телефонный звонок донесся снизу. Вернулась. Адзуи повесил трубку и в малой гостиной на втором этаже действительно увидел Гуинси. Но на ней лица не было. Она крепко сжимала мобильник с паническим беспомощным видом. Глаза были наполнены печалью. Цзуи серьезным голосом спросил. «Что случилось?» Он был знаком с Гуэнси больше десяти лет и никогда не видел ее такой хрупкой и напуганной. «Цзуи...» Увидев Цзуи, Гуэнси увидела лучик надежды. «Мои... мои родители...» Слова застряли в горле. Цзуи взял ее за руки. «Не торопись, успокойся. У Гуэнси были ледяные руки, ее родители попали в беду». В прошлом она из-за свадьбы рассорилась со столичным кланом Гу и в то же время оскорбила клан Фань. Ее родители, опасаясь, что их путают в разборке, продали дом в Ханчжоу и эмигрировали за границу, сбежав в Южную Америку, в Бразилию, где и обосновались. С тех пор, как Гуэнси вернулась в родной мир, она наладила связь с родителями и хотела, чтобы семья вернулась обратно. Но сегодня она получила печальную новость, дом ее родителей в Бразилии спалили, а отец и мать без вести пропали. До сих пор было неизвестно, живы ли они. Как Гуэнси могла не переживать? Вообще-то, когда хозяйка столичного клана Гу пожелала сватать Гуинси с кланом Фань, родители Гуэнси выразили одобрение, особенно ее мать, которая очень хотела, чтобы ее дочь заняла высокое положение в клане Фань. И хотя из-за этого Гуинси поругалась с родителями, она не окончательно провала с ними отношения. все таки родители желали для нее только счастливой жизни, да и клан Фань ставил неплохие условия. Впоследствии отец и мать уехали за границу, планируя взять с собой Гуэнси, чтобы скрыть себя и ее подальше от кланов Гуэфань. Однако Гуэнси выбрала другой путь и не отправилась с родителями в Бразилию. Поэтому она в некоторой степени чувствовала себя виноватой перед родителями, ведь из-за ее упрямства и сопротивления им пришлось покинуть родину. Она старалась стать сильнее еще и потому, что надеялась однажды вернуть отца и мать обратно в Ханчжоу. Родители Гуэнси до сих пор не знали, что уже стали дедушкой и бабушкой. Наладив с ними связь, она поторапливала их приехать назад. Те тоже откликнулись. Только для начала требовалось уладить немало дел, поэтому они могли вернуться на родину только через несколько дней. Гуэнси сперва думала, что скоро воссоединится с семьей, а в итоге произошла беда. Даже она с крепкой волей не выдержала. «Я завтра же отправлюсь в Бразилию». Вечером не было рейсов из Ханчжоу в Бразилию, иначе Гуэнси уже купила бы билет на самолет. «Я полечу». Выяснив, что случилось, Зои без раздумий заявил, если дедушка и тетушка еще живы, я обязательно доставлю их благополучно назад. Гоэнь-Си была не в состоянии сдержать слезы. Она верила от Зои, потому что он располагал несравненной мощью. Но она боялась, как бы с родителями уже не случилось что-то плохое. Тогда даже от Зои, умевшую удивить, не сможет ничего исправить. Не волнуйся. От утешил. утешал. Раз дедушка и тетушка только без вести пропали. Значит, они должны быть живы. Я сейчас же полечу в Бразилию отыщу их». Гуинти закивала и, тихо всхлипывая, зарлась головой в грудь Зуи.